В характере Питера чародей увидел серьезную угрозу своим планам. Флэк все больше и больше убеждался в том, что Питера надо устранить. На этот раз дело затягивалось. То, что началось при Роланде, медленное повышение налогов, конфискация излишков зерна, обыски в домах богатых фермеров, могло вскоре дать плоды. И Флэк не хотел пережидать правление Питера, как пережидал правление его бабки. Питер мог не только разорвать с таким трудом сплетенную паутину, он мог выслать и самого флега, запретив ему возвращаться под страхом смерти. Он не нуждался в советниках и сам мог давать себе советы. Поэтому, когда Питер, которому уже исполнилось 15, бросал на флега холодный взгляд, тому чудилось, что принц уже дал себе этот совет. Мальчик любил историю, и в последние два года, пока его отец все больше старел, Задавал много вопросов своим учителям, и многие из этих вопросов были о флеге, или о том, что так или иначе вело к флегу. Плохо, что он задавал такие вопросы в 15 лет, и еще хуже, что он получал от таких осторожных людей, как историки, правдивые ответы. Это означало, что они уже считали его королем и радовались этому, радовались, что он будет умным и знающим, как они, и, в отличие от них, «Будет смелым королем с сердцем льва и совершит множество подвигов». В его лице они приветствовали пришествие древнего добра, которое вновь и вновь приходит к уставшим людям и дает им силы жить. «Его нужно убрать с дороги». Флэк твердил себе это каждый вечер, засыпая в темноте своих покоев. И с этой мыслью он каждое утро просыпался, тоже в темноте. «Его нужно убрать с дороги. Мальчишку нужно убрать!» но это легче было задумать, чем сделать. Роланд любил обоих сыновей, но Питера особенно. Можно было удушить мальчика еще в колыбели, обставив все так, будто он умер от детской смерти. Но теперь принц был уже подростком. Любое происшествие привело бы к тщательному расследованию. Флэк не раз думал, какой насмешкой судьбы было бы, если бы Питер действительно погиб случайно, а его бы, тем не менее, в этом обвинили. Мало ли что падение с крыши конюшни, с лошади, треснувшая перекладина лестницы. И каков результат? Обезумевший от горя и гнева Роланд начнет искать убийцу и непременно заподозрит Флега. Его мать не доверяла чародею. И он в глубине души тоже. Флег всегда это знал. Конечно, обычно это недоверие скрывалось под страхом и признательностью, Но в случае смерти сына, Флег думал, что это к ему еще придется оберегать жизнь юного принца. Это было невыносимо. Невыносимо! Его нужно убрать с дороги. Нужно убрать с дороги! Нужно! Шли дни, месяцы, годы, и эти мысли все настойчивее стучались в голову Флега. Роланд с каждым днем старел а Питер становился старше, умнее и опаснее. Что же делать? Флек стал нервным и раздражительным. Слуги, особенно дворецкий Питера брендон и его сын Денис, обходили чародея стороной и шептались об отвратительных запахах, идущих ночью из его лаборатории. Денис, которому предстояло впоследствии занять место отца близ Питера, однажды спросил его, не следует ли предупредить принца чтобы он знал об опасности, — добавил Деннис. — Ни слова, — отрезал Брендон. Этот человек опасен. — Тем более это причина, — возразил Деннис. — Болван может принять треск гремучей змеи за стрек от кузнечика и протянуть ей руку, — сказал Брендон. Но наш принц не болван. А теперь нали мне еще стаканчик и покончим с этим. Деннис ничего не сказал Питеру но с тех пор, если встречал где-нибудь в коридоре замка закутанную в плащ фигуру Флега, ему хотелось побежать прочь с криком: "Гремучая змея, гремучая змея, осторожнее с ней, Питер!" И вот однажды ночью Питеру было уже шестнадцать, когда Флег почти поверил, что он ничем не сможет навредить принцу, решение пришло к нему. То была ужасная ночь. Осенняя буря завывала за окнами. И гуляла по пустым улицам, прогоняя торопливо бегущих редких прохожих. Роланд простудился на охоте. Он простужался все чаще, несмотря на лекарства Флега, и одна из этих простуд могла перейти в воспаление легких и убить его. Волшебники лечат иначе, чем врачи, и Флег знал, что его лекарства не действуют больше потому, что он так хочет. Он сохранял Роланду жизнь только из-за страха перед Питером. — Хочу, чтобы ты умер, проклятый старик! — думал Флэк, сидя перед чадящей свечой и слушая, как за стенами воет ветер и как двухголовые попугай сонно бормочет во сне. — Я бы убил тебя своими руками за все, что сделали мне ты и твоя дура жена и твой старший сын. «Убил бы с радостью! Пусть это даже разрушило бы мои планы! Убил бы!» Внезапно он замер, уставившись в темноту, где без устали роились тени. Глаза блеснули серебром. Мысль вспыхнула в мозгу, как факел. Свеча зашипела и погасла. «Смерть!» — вскрикнула в темноте одна голова попугая. «Страх!» — подхватила вторая голова. И в этой черноте невидимый никем Флэк начал хохотать.